Часть 53. Катя. Сегодня пятница. В детском саду дезинсекция. Детей попросили забрать не позже четырех. И никакие вечерние группы не работают. Вообще весь сад закрывается до понедельника. А у нас на работе в четыре еженедельное креативное совещание с Аксёновым. Мероприятие, которое ни в коем случае нельзя пропускать. Поэтому я попросила Руслана забрать Еву. Он согласился. Я расслабилась а буквально за полчаса до совещания он написал. «Прости, забрать его не смогу, срочные дела». «Ты же обещал», — обалдела я. «Я тогда не знал, что у меня будет важная встреча. Это только что решилось. У меня тоже важная встреча. Которая стоит несколько миллионов?» Так и вижу его извительную улыбку. «Мол, я мужик, я тут серьёзным делом занимаюсь, а ты, глупая женщина, иди на кухню». «Которая стоит моей карьеры?» — гневно ответила я. «Твоей чего?» И несколько ржущих смайликов. «Да пошёл ты!» — написала я в ответ. И сорвалась с места. Это был очень быстрый старт. Через минуту я уже сидела за рулём, через пятнадцать подъезжала к садику. Козёл! Это он специально. Или нет? О креативном совещании Руслан не знает. Раньше он никогда не подводил меня с Евой. Наверное, это и правда случайное совпадение. Но то, что он ставит свои дела выше моих, это не случайность. Он же у нас царь и бог. А я так, обслуживающий персонал. Вернее, так было раньше. Но теперь всё по-другому. Руслан. Я бы мог отменить эту встречу. Но зачем? Вчера, болтаясь в Энерджи, я узнал, что сегодня в 4 у них там супер-пупер-важное совещание, от которого многое зависит которому Аксёнов придаёт большое значение. Если Катя не придёт, точно вылетит с должности менеджера. Она и так там на птичьих правах, как оказалось. Аксёнов не особо ею доволен, а она строит из себя не весь что. Карьера у неё, видите ли, смешно слушать. Это всё я узнал, естественно, не от Аксёнова, а от девчонок, которые вели запись на бои без правил. Я ещё у себя на работе усвоил. Люди всегда сплетничают, при этом часто врут. Но у сплетников всё же можно выудить ценную информацию. Чем я и занялся. Я завёл речь об Инстаграме, плавно перевёл разговор на Катю, приплёл Аксёнова, и вуаля! Теперь я знаю, что нужно сделать, чтобы Катя вылетела с работы. С той самой работы, где вокруг неё бродит стадо потных озабоченных мужиков, а она носит облегающие лосины и неприличные маечки. Я написал ей в полчетвёртого. Она в ответ отправила мне несколько гневных сообщений. В последнем она меня даже послала. Моя нежная ромашка. Раньше она никогда не грубила. Это всё тлетворное влияние мужского коллектива energy Вот и избавим её от этого влияния. Я чувствовал удовлетворение. Радовался, что всё так хорошо провернул. Катя не пойдёт на собрание. Она поедет за Евой. Дочка для неё важнее всего на свете. И её уволят. Через пять минут... Я почему-то оказался за рулём своей машины. По дороге попросил секретаршу перенести мою встречу. Я выезжаю с парковки. В руке держу телефон. Палец сам нажимает на вызов Катиного номера. Но она не берёт трубку. Блин. Притормозив на светофоре, я набираю сообщение. Я заберу Еву спокойно работой. Она не отвечает. Даже не читает. Или читает на экране, не заходя в мессенджер. И поэтому отметка о прочтении не появляется. Я не знаю, что происходит. Я подъезжаю к детскому саду. Ещё издали вижу Катю. Она на всех парах несется от калитки к своей машине и тянет за собой Еву. Та не успевает. Катя берёт её на руки и бежит. Я замечаю, что дочка одета кое-как. Пуховик застёгнут наполовину, шапка на бекрень. Моя жена никогда так не делает. Она всегда укутывает дочку по всем правилам. Она очень аккуратная и ответственная. Катя распахивает дверцу машины, Усаживает Еву в детское кресло. Бегом садится сама и трогается с места. Причём едет не в сторону дома, а в противоположном направлении. На работу? С Евой? Блин. Меня внезапно накрывает горячей волной стыда. Устроил жене подлянку. Заставил её бегать, волноваться, дёргать дочку. Я опять что-то делаю не так. Да всё. Неужели для Кати действительно так важна эта работа? Я думала, наплюнет на неё при первом серьёзном препятствии, но она не сдаётся. Видно, очень хочет доказать Аксёнову, что от неё будет толк на должности менеджера. Как я понял, доказать это ей будет непросто. Девчонки мне вчера рассказали, что Аксёнов уже практически готов её сместить. Катя, наверное, сейчас страшно переживает, а тут ещё я со своими подлянками. Но ну, не мудак ли я? Я еду вслед за Катей. Она, конечно, замечает меня в зеркале заднего вида. Я даже мигаю ей фарами, но она не отвечает. Едет быстро, но аккуратно. Полностью сосредоточена на дороге. Ни на что не отвлекается. Торопится на своё креативное совещание. А я вдруг задумываюсь, что для неё на самом деле важно. Чего она хочет. О чём мечтает сейчас в нынешней непростой ситуации. Явно не о том, чтобы вернуть нашу прежнюю жизнь. Раньше мне казалось, что я знаю её как облупленную. Но сейчас? Сейчас многое изменилось. Да практически всё. И как раньше, уже не будет. Я понимаю это очень отчётливо. И это понимание наполняет меня глубокой печалью. Катя паркуется у спортклуба. Я торможу рядом. Тоже выхожу из машины. «Папа!» — радостно прыгает Ева и хвастается. «А я иду к маме на работу». «Я её заберу», — говорю я Кате. «А как же твоё дело на несколько миллионов?» «Я его перенёс. А сразу ты не мог?» Она раздражённо машет на меня рукой, мол, что с тебя, придурка, взять. А потом присаживается и говорит Еве. «Ты пойдёшь с папой, хорошо? А на работу я тебя возьму в следующий раз». Дочка начинает возмущаться. Я беру её на руки и отвлекаю. Катя бежит в Энерджи. Она вся взъерошенная, в расстроенных чувствах. Время 20 минут пятого. Она опоздала. И Аксёнову это явно не понравится. Ещё полчаса назад я бы радовался этому факту, а теперь почему-то... Очень переживаю за неё. Катя. Я прям чувствую, что Руслан сделал это специально. Из вредности. Мне назло. Чтобы у меня ничего не получилось. Чтобы меня уволили и... Что? Я бы приползла к нему и на коленях умоляла вернуться? Я вообще не знаю, что у него в голове и почему он всё-таки в последний момент передумал и решил забрать его? Ладно, фиг с ним, мне сейчас не до Руслана. Волнуясь, я вхожу в спортзал. Наша сегодняшняя встреча проходит именно здесь, и она, конечно, уже началась. На меня все оглядываются. «Извините», — говорю я, — «у нас в садике дезинсекция, нужно было забрать дочку». «Извиним», — говорит Аксёнов, — «если ты сегодня выдашь хоть одну годную идею». Я сажусь прямо на сложенные маты, как и все. Аксёнов вещает об открытии клуба. Потом переходит ко второму корпусу, который сейчас достраивается, и откроется летом. А потом заводит свою обычную пластинку. «Нам нужно что-то оригинальное, мы должны отличаться от других клубов». Этот человек просто помешан на оригинальности. Я слушаю его, а сама все никак не могу успокоиться после бешеной гонки с Евой. Как я неслась за ней, как выдернула прямо из игры, где она с другими детьми прыгала и напевала «Один плюс один — два». «Есть идеи?» – спрашивает Аксёнов. И смотрит прямо на меня. Я теряюсь и говорю. «Нам нужны детские группы». «У нас будут детские группы, гимнастика, айкидо и что ещё, подскажите». «Футбол», – подсказывает кто-то. «Позже добавится плавание и скалолазание». «Со скольки лет?» – спрашиваю я. «С шести-семи», – отвечает Гена. «Нужны группы для детей помладше», – говорю я. «Такие группы, в которых родители могут оставить детей и пойти заниматься сами». «Детская игровая комната? Естественно, она у нас будет». Аксёнов снова смотрит на меня разочарованно. «Не совсем. На меня снизошло вдохновение. Я на лету сочиняю концепцию, и она мне самой очень нравится. Родители любят, когда их дети заняты чем-то полезным», — говорю я. «Они просто болтаются в игровой комнате. Я предлагаю занять их спортивной математикой. Для начала». «Чем?» — с внезапным интересом спрашивает Аксёнов. Это обучение и одновременно активная игра. Дети не сидят за партами, а скачут и кувыркаются, изучая счёт, примеры, решая несложные арифметические задачки. «Сама придумала?» — спрашивает Аксёнов. «Не знаю, честно признаюсь я. Кажется, где-то когда-то слышала. Но я могу разработать программу и поговорить с тренерами, и прикинуть, какие нам нужны помещения и какое оборудование, и расписание. И это будет не только математика». «Отлично», — говорит Аксёнов. «Действуй, мне нравится, ты права, родители любят, когда дети заняты чем-то полезным. Жду от тебя концепцию с подробностями». Я радостно выдыхаю. Гена даёт мне пять. Я чувствую, что сияю. У меня получилось. Я, наконец, выдала годную идею, которая понравилась Аксёнову. Если бы не вредность Руслана, если бы не вся эта сумасшедшая гонка с Евой, я бы никогда этого не придумала. Руслан хотел создать мне проблемы, но это, наоборот, привело к моей первой рабочей удаче. Вот было бы забавно, если бы он об этом узнал. Вечером он приводит Еву. Она убегает в свою комнату. «Спасибо, что всё же выручил меня», — говорю я. «Ругаться с ним я точно не собираюсь. Я планирую поддерживать ровное, дистанцированное отношение. Да и не хочется мне сегодня ругаться. У меня слишком хорошее настроение». «Ты что, стала эротической моделью?» — внезапно выдаёт Руслан. «Что? Кем я стала?» Мне вдруг становится смешно. Он видел ту фотку, и она его возмутила. «Это ревность? Ну, конечно, это она!» «Есть возражения?» — с насмешливой улыбкой спрашиваю я. «Есть парочка контраргументов», — в таком же тоне отвечает Руслан. «А я думала, тебе нравятся раскованные девушки в смелых нарядах». Руслан понимает, на что я намекаю, и меняет тему. «Как прошло совещание? Судя по твоему довольному виду, хорошо? Тебя это расстраивает? Меня это радует, правда. Я переживал за тебя». Не переживай, у меня всё хорошо, а будет ещё лучше. Мы стоим на пороге. Руслан держится за ручку двери, но не уходит. «Я правда рад за тебя», — повторяет он. «Спасибо, я это ценю. До свидания». Он уходит, а я поднимаюсь к Еве и ловлю себя на том, что прыгаю через две ступеньки и напиваю что-то под нос. У меня сегодня прекрасный день.